Я угадывал за этим затхлым и пресным простодушием жестокую прямолинейность сектанта по отношению к формам жизни и мысли, не совпадающим с его собственными. Угадывал и необычайную гордыню, которая заставляет сектанта считать себя выше всех остальных людей и по собственной воле надевать на себя шуры. Меня довольно скоро утомили ложные доводы квадрата и обрывки философских учений, которые он неуклюже надергал из книг наших мудрецов. Хабрий, вечно занятый тем, чтобы почести богам воздавались в полном соответствии с нашими традиционными правилами, был обеспокоен и возраставшим влиянием подобных сект на простонародье больших городов. Он опасался за наши древние религии, которые не навязывают человеку никакой догмы и пригодны для толкований столь же многообразных, как и сама природа. Они предоставляют суровым сердцам придумывать для себя, если они того пожелают, мораль более возвышенную, не принуждая, однако, всех остальных подчиняться слишком строгим нравственным нормам, дабы не порождать в них скованности и притворства. Ариан разделял эти взгляды. Я провел в беседе с ними целый вечер, отвергая, как и он, предписание, требующее от человека любить своего ближнего, как самого себя. Оно слишком противоречит человеческой природе, чтобы его мог искренне принять человек заурядный, который всегда будет любить только себя и совершенно не подходит для мудреца, который особой любви к самому себе не питает. Впрочем, По многим пунктам и мысль наших философов представлялась мне не менее ограниченной, бесплодной и смутной. Три четверти наших интеллектуальных упражнений – это всего лишь узоры на пустом месте. Я часто задавался вопросом, не свидетельствует ли это растущая пустота о снижении умственного уровня, или об упадке нравственности. Как бы то ни было, но посредственность ума всегда почти сопровождается поразительной низостью души. Я поручил Героду Аттику надзор за строительством сети акведуков в Труаде. Он воспользовался этим для того, чтобы беззастенчиво растратить общественные деньги». Призванный к ответу, он дерзко заявил, что достаточно богат и в состоянии покрыть недостачу, однако само его богатство было нажито скандальным путем. Его недавно скончавшийся отец устроил все так, чтобы негласно лишить его наследства, увеличив свои щедроты в пользу жителей Афин. Герод же просто-напросто отказался выплатить завещанные отцом суммы, следствием чего и стал... Судебный процесс, который тянется до сих пор. В Смирне Полимон, с которым мы еще недавно были на дружеской ноге, ничтоже сумняшиса выставил за дверь депутацию римских сенаторов, которые решили, что могут рассчитывать на его гостеприимство. Твой отец Антонин, самый незлобивый на свете человек, вспылил. Дело кончилось с тем, что государственные деятели и софист перешли в рукопашную. Этот кулачный бой, недостойный будущего императора, был еще более недостоин греческого философа. Фаворин, алчный карлик, которого я засыпал деньгами и почестями на пропалую острил на мой счет. Тридцать легионов, которыми я командовал, были, по его словам, единственным серьезным аргументом в философских спорах, в которых я с присущим мне, как выясняется, самомнением всегда считал себя победителем, тогда как именно он устраивал дело так, чтобы последнее слово оставалось за императором. Таким образом... Он обвинял меня в тщеславии и глупости И одновременно демонстрировал собственную подлость Педантов обычно раздражает Если кто-нибудь не хуже, чем они сами разбираются в их деле Тогда любой ваш поступок становится поводом для злобных речей Я велел включить в школьные программы Незаслуженно забытые произведения Гесиода и Энни Глупцы тотчас приписали мне намерение развенчать Гомера, а также благородного Вергилия, невзирая на то, что я его бесконечно цитирую. С этими людишками ничего нельзя поделать. Ариан был не такой. Я любил беседовать с ним о самых разных вещах. Он сохранил о вифинском юноше воспоминания глубокие и светлые. Я был ему признателен за то, что он причислял любовь свидетелем которой был он сам к разряду великих взаимных привязанностей прошлого. Мы время от времени говорили с ним об этом, но хотя не бывало произнесено ни единого ложного слова, у меня иногда Возникало впечатление, что в наших речах сквозит некая фальшь, за возвышенным и величественным исчезала правда. Почти так же обманул меня Хабрий. К Антиной он относился с той беззаветной преданностью, какую старый раб нередко выказывает своему молодому господину, но теперь поглощенный культом нового бога. Он словно утратил память о нем живом. Мой черный эфорион, по крайней мере, видел вещи в более истинном свете. Ариан и Хабри были мне дороги. И я ни в малейшей мере не ощущал своего превосходства над этими честными людьми, но временами мне казалось, что я единственный человек, который осмеливается глядеть на мир открытыми глазами. Да, Афины были все так же прекрасны, и я ничуть не жалел, что посвятил свою жизнь греческим наукам и искусствам. Все, что в нас есть, человечного, гармоничного, ясного, идет от них. Но иногда я говорил себе, что несколько тяжеловатая серьезность стрима его чувство преемственности, его склонность к категориям конкретным были необходимы, чтобы претворить в реальность то, что в Греции было замечательным свойством рассудка, прекрасным порывом души. Платон написал государство и прославил идею справедливости, но ведь это мы, наученные своими собственными ошибками, прилагаем усилия для того, чтобы превратить государство в машину, способную служить людям без риска их перемолоть. Филантроп греческое слово Но ведь это мы правоввед сильвий юлиан и я трудимся над тем чтобы изменить бедственное положение раба усердие прозорливость внимание к деталям вносящие поправки в дерзкую всеохватность взгляда были качествами которые я приобрел именно в риме